Глава восьмая Третий по очереди приступ оказался самым сильным. Тайлор больше не сомневался в том, что старая рана снова открылась. Это ощущение было ни с чем не спутать. Жуткая боль, смешанная с огнем, расползалась от живота по всему телу. Словно кто-то внутри него, пышущий ненавистью, пытался разорвать его на части, а оставшиеся сжечь. Тайлор сжал зубы, чтобы не застонать. Затем попытался расстегнуть камзол. Хотел добраться до бока и проверить, не истекает ли он кровью. Но боль лишала его координации. Пальцы не слушались, а сознание окутывал густой вязкий туман. Сквозь него он слышал голос Люка. Друг с тревогой спрашивал, все ли с ним в порядке, но ответить Тайлор уже не смог. Кажется, Люк кинулся к нему, стал звать на помощь, но сознание ненадолго его оставило, дав небольшую передышку. Когда Тайлор очнулся, то обнаружил, что лежит на полу. Сжав зубы, он все-таки поднял руку и приложил ее к боку. Пустел магию через пальцы, собираясь накинуть на себя снимающее боль заклинание. Но стало только хуже, намного хуже. Твоя рана снова открылась, словно сквозь густой туман долетел до него голос Люка: Я пытаюсь снять боль. Не надо, прохрипел Тайлор, но оказалось слишком поздно. Не услышав, Люк накинул заклинание, что вызвало еще один мучительный приступ. Повезло. Сознание в очередной раз стало его покидать. «Равердорм, доктор! Надо звать доктора! Сквозь ватную пелену долетали до тайлора мужские голоса. Говорили двое, встревоженные и даже напуганные. Кажется, один из голосов принадлежал Люку, второй Киму Йорсону. Да, я все понимаю, твердил Люк. Говорю уже, успею. Наплевать, что там буря. Да хоть адское пекло. Я притащу этого доктора за шиворот, даже если он станет сопротивляться. Давай адрес». Второй бормочущий голос возражал, заявляя, что доктора привести так быстро не удастся. А судя по состоянию милорда... «По моему состоянию», — догадался Тайлор. По словам Кима Йорсона, выходило, что его встреча с богами должна состояться уже очень скоро. «Да чтоб тебя! Ещё накаркаешь, чумара Вердормская, выругался Люк, после чего выбежал из комнаты. А вместо него в гостиной появились лакеи и куда-то его понесли. И каждый шаг, каждое их движение буквально разрывали Тайлора на части. Вы только не умираете, милорд! бормотал идущий рядом управляющий. Я знаю, кто сможет вам помочь она здесь недалеко. Я скоро ее приведу, и она поставит вас на ноги. Вы только дождитесь, ваша светлость. Кто еще станет так много мне платить и закрывать глаза на недостачу по приходным книгам? «Мы ведь с вами еще болота не осушили и леса не вырубили. А это такие деньжища. И в резервацию вы не съездили, хотя уже дали мне целых десять золотых». Наконец его положили на кровать, и Тайлор в очередной раз потерял сознание. Очнулся он от того, что ему в живот заливали лед. И этот лед странным образом приглушал боль и снимал терзавший его тело жар. Вскоре Тайлору стало настолько лучше, что он смог открыть глаза. Поморгал. Зрение все еще сбоило, и пространство казалось затянутым белёсой пеленой, но он все таки смог разглядеть склонившуюся над ним старуху в черном чипце. Одной рукой она опиралась на трость, а с другой лилась магия. Тайлор, напрягшись, разглядел идущее от старческой ладони бледно-голубое свечение. Магия оказалась ему незнакомой, но при этом очень сильной, потому что она заставила боль отступить. Неизвестное заклинание возвращало силы, и Тайлор блаженно закрыл глаза. Тут к нему вернулся еще и слух, и он разобрал, что пожилая женщина что-то бормотала. Но напрасно Тайлор пытался вычленить из ее речи знакомые слова. Этот язык оказался ему незнаком. «Тётя, он очнулся!» — раздался еще один встревоженный женский голос. Молодой на этот раз говоривший на наречии Лайера. Тайлер повернул голову. Движение причинило ему боль, но она оказалась вполне терпимой. Старуха снова что-то забормотала, но тогда-то он разглядел. Рядом с ним стояла удивительно красивая девушка. Золотистые косы спадали ей на грудь, а выбившиеся локоны обрамляли чудесное благородное лицо. Темные глаза смотрели уверенно и спокойно, а нежные губы были приоткрыты от удивления. В этот самый момент Тайлор с полной отчетливостью осознал, что это она, та самая наездница, которую он повсюду искал. Уверенность явилась словно из ниоткуда, и это чувство оказалось настолько всеобъемлющим, что у него не осталось ни малейших сомнений в его правоте. Сегодня утром она сбежала у него из-под носа, а теперь стояла возле кровати. Притронулась к его руке, и Тайлор ощутил ее ласковое прикосновение значит очнулся, недовольным голосом произнесла старуха. Тогда усыпи его, нам не нужны свидетели. Тайлор попытался возразить, воспротивиться, но из руки девушки тотчас же полилась магия. На этот раз привычное светлое. И Тайлор почувствовал, как его стало захватывать в плен сонное заклинание. Попытался воспротивиться, Но глаза начали закрываться, а мир стал уверенно погружаться в темноту. «Кто ты? Как тебя зовут?» Пробормотал он, продолжая упрямо бороться с заклинанием. Твердил эти слова, цеплялся за них. Пытался выбраться из плена темноты. Пусть магия брала над ним верх, но Тайлор не собирался сдаваться, выцарапывая у нее право на собственное сознание. «Кто ты? Как твое имя?» Продолжал твердить он, пока, наконец, перед глазами снова не посветлело. «Меня зовут Бартоломью Герен», — возвестил мужской голос. «Магистр Герен к вашим услугам, милорд. Я практикующий доктор и маг пятой ступени. Держу собственную практику в Равердорме. Рад, что вы, наконец-таки, очнулись». «Очнулся? Вот и хорошо». С явным облегчением выдохнул где-то рядом люк. «Доктор, как же я рад, что вы успели вовремя и вернули моего друга к жизни!» Признаться, я боялся. Не договорил, осёкся, на что магистр Герен, полноватый, с пенсне на правом глазу и рыжими бакенбардами, обрамляющими сосредоточенное лицо, заявил солидно. «Вы были правы. У милорда-герцога обострилась старая рана. Так иногда бывает. Много времени в седле и неумеренность в еде и вине...» могут привести к подобному печальному результату. Но приступ уже позади. Тайлор попытался возразить насчет неумеренности, но затем решил, что сейчас это неважно. «Я влил в него достаточное количество целительской магии», продолжал вещать Бартоломью Герен. «Но для более быстрого процесса выздоровления оставляю вам порошки для снятия боли и микстуру для быстрого восстановления сил». Тут Тайлор сел, затем оглядел собственную просторную спальню, с удивлением почувствовав, что боли больше нет. Приступ прошел без следа. Скосив глаза, он уставился на расстёгнутую рубашку, под которой на животе белел длинный кривой рубец. Но не было ни крови, ни воспалённых краёв. Свидетелей разошедшиеся раны. Просто старый белёсый рубец. «Как вы себя чувствуете, милорд?» — поинтересовался доктор. Хорошо, с удовольствием произнес Тайлор. Очень хорошо. Вот и отлично, покивал доктор. Рад, что смог вам помочь. Оставляю лекарства, которые следует принимать еще как минимум неделю. Также от меня будет список рекомендаций и описание диеты. Я передам это вашему повару и будьте любезны все исполнять. Я приеду проведать вас завтра вечером. Но завтра вечером мы собирались на прием. — возразил доктору Люк. «Ты же помнишь, Тайлор, что нас пригласили в поющую Иву?» «К Уилсонам, живо поинтересовался магистр Герен. «К Уилсонам, кивнул Люк, — «раз уж моему другу стало лучше. Вы же не хотите, чтобы приступ повторился еще раз?» — нахмурился доктор. И Люк за Тайлора ответил, что они не хотят. «Чтобы не мешать запущенным мной целительским процессам, Его светлость должен провести в кровати еще как минимум пару дней, а то и больше. Я приеду осмотреть его завтра, после чего станет ясно, что мы будем делать дальше. «Есть ли надежда на то, что приступы больше не повторятся?» — осторожно спросил Тайлор, все еще не веряще, разглядывая рану. Такой заживший он не видел ее никогда. «У милорда-герцога есть надежда на полное выздоровление» с довольным видом возвестил магистр Герен. «Признаться, я не понимаю, чем занимались мои столичные коллеги. Всего-то нужно было усилить целительское воздействие и срастить разошедшиеся края. Пожалуй, мне стоит упомянуть об этом в своём письме «Медицинское магическое сообщество Элайра». «Не стоит ни о чем упоминать», — качнул головой Тайлор. «Конечно же, это останется только в самых узких кругах». Заявил милорд Герен, после чего в очередной раз принялся перечислять порошки и снадобья, которые он оставлял Тайлору. Наконец доктор попрощался и вышел, заявив, что в Равердорм его отвезет один из лакеев. Тайлор же, отодвинув сторону нагромождение коробок и склянок, содержимое которых он не собирался употреблять, попросил принести ему бокал виски. «Так будет лучше, чем вся эта билиберда», — заявил он Люку. «Вижу, ты уверенно идешь на поправку», — с довольным видом кивнул Люк. И Тайлор не нашел, что ему возразить. Он шел на поправку и прекрасно это осознавал. Но столь решительные перемены в его здоровье были вовсе не заслугой Бартоломью Гирена, доктора из Ровердорма. «Здесь была девушка», — с нажимом произнес Тайлор. «Пока ты ездил за доктором, она явилась и спасла мне жизнь». Вернее, это сделала старуха, которую она называла своей тетей. лег Я уверен, девушка была той самой. На это друг, кинув на Тайлора подозрительный взгляд, взял бумажку, оставленную доктором. «Не пойму, что на коре был магистр Герен», — нахмурился он. «Почерк этих докторов такой, словно на бумаге, билась в и птица. Наверное, так пишут, чтобы пациенты не разобрали, что им осталось совсем недолго». «Нет, Тайлор, к тебе это не относится». «Так, кажется, я разобрал первую строчку. Принять чайную ложку этой гадости». Он взял со столика темную склянку. «В случае усиления жара и бреда». «Хм, Тайлор, у тебя есть жар?» «Потому что бред, судя по всему, присутствует». «Я отлично себя чувствую», — возмутился Тайлор. «Говорю же, магистр Герен не имеет никакого отношения к моему выздоровлению. Не он вернул меня к жизни» а девушка и явившаяся с ней пожилая женщина. «Тайлор, я не схожу с ума, Люк, позови управляющего. Хотя нет, я позову его сам». Сказав это, Тайлор застегнул рубашку и камзол, после чего уверенно поднялся на ноги. Но управляющий тоже не сказал ничего вразумительного, кроме того, что они втроем со своим племянником и еще одним лакеем перенесли Тайлора в спальню, когда тот потерял сознание в гостиной. После этого в молитвах дожидались приезда лорда Пирсона, отправившегося за доктором из Ровердорма. И их молитвы были услышаны. Магистр Герен оказался настоящим кудесником. Правда, денег он содрал, аж целых три золотых за поздний визит. И еще 24 фартинга за лекарства. «Девушка и старая женщина», — упрямо произнес Тайлор. «Я видел их своими собственными глазами. Ты привел их ко мне, Ким, еще до приезда доктора и старуха использовала необычную магию для моего лечения. «И я привел сюда женщин?» — картинно возмутился управляющий. «Не было такого, милорд, клянусь бородой Издора. Я бы никогда, я бы ни за что. Вы метались в бреду, поэтому вам показалось». Но напрасно они его уверяли. И Ким, и Люк, и даже призванные в свидетели лакеи заявили, что в доме не было посторонних. Но Тайлор помнил, что именно он видел собственными глазами. Она была здесь, и ее чудесное лицо постоянно всплывало у него в памяти. Не только лицо, в голове у него запечатлелся ее силуэт. Тонкий, но в то же время женственный. К тому же он до сих пор чувствовал на руке ее прикосновение. Нежные, но уверенные пальцы, и льющуюся через них светлую магию. Это была она, твердо сказал себе Тайлор. Девушка, которую он искал, была в его спальне вместе со своей тетей. Они-то и спасли ему жизнь. И теперь Тайлор намеревался во что бы то ни стало их разыскать. Это стало для него жизненно важным вопросом, к которому пари с Люком не имела больше никакого отношения.